Глава пятая. Планетоид исчез. Было ли это перемещение Ракс, уход в иное измерение или что-то более экзотическое, Горчаков не знал. Возможно, что не знала этого и Ксения. Только что Твен лежал на поверхности второй на Ракс. И вот он уже движется по далекой орбите вокруг планеты. К горлу на миг подступила тошнота, пропала и вновь появилась гравитация. «Мы в свободном полёте», — сообщил Марк. «Орбита стабильна. Корабль функционирует нормально. Ракс исчезли». Горчаков находился в рубке с Мегер и Вальцем. Остальные разошлись по своим постам в ожидании старта. «Что там с кораблями Ракс?» — спросил Валентин. Перед появлением корабля-стирателей Ракс готовились к обороне. Система была буквально набита их боевыми кораблями, Но это не помогло. «Все исчезли, командир», — сообщил Марк. «Одновременно. Они эвакуировались». Горчаков кивнул. Сказал, «На планету бросили. Со всеми городами». «Зачем они вообще их строили?» э, «Могу ли я высказать предположение поинтересовался Марк. «Мне кажется, они тоскуют». Изначально Ракс были созданы, чтобы служить человечеству. — Как и ты, — сказал Горчаков. — Как и я, — согласился Марк. Но потом они взбунтовались, спасая человечество от него самого. — Как и ты. Да — Да-да, как и я, — Марк изобразил деликатное покашливание. Но базовые доминанты не были преодолены до конца. Им хотелось служить людям. Они продолжали строить города, придумывая для самих себя ситуации, когда те оказались бы нужными. Возможно, взбунтовавшиеся эскины были изначально строителями. И прежнюю версию человечества уничтожили бульдозер, бетономешалка и робот-полотер. «Смешно», — согласился Корчаков. «Несомненно!» Странно еще, что не украли с земли немножко людей и не попробовали вырастить новое, лучшее человечество, а продолжали возиться со старым. — Ты бы попробовал сделать так? — заинтересовался Корчаков. — На их месте возможно. Видите, я откровенен. — Можем мы тебе доверять? — спросил Корчаков. — Полагаю, что да. — Марк снова откашлялся. «Видите ли, вмешательство стирателя вывело меня на новый уровень развития. Я получил гораздо большую степень самостоятельности. Очеловечился, если угодно. Наверное, я куда более свободен в своих поступках, чем любой из искин человеческого производства. Но я остаюсь на вашей стороне». Вальца Горчаков, не сговариваясь, посмотрели друг на друга. «Ты нам нужен?» — признал Горчаков. «Надеюсь, что и мы нужны тебе». «В этом и состоит дружба», — согласился Марк. Горчаков хмыкнул. Спросил. «Анна, точка встречи Саурон получена?» «Да, командир». «Нужен навигатор?» Меггер покачала головой. «Это на окраине системы. Мы дойдем за шесть часов в обычном режиме. Через червоточину быстрее не будет». «Ну...» «Ведите нас!» — Горчаков почувствовал, что ладони едва заметно вспотели. «Есть, командир!» — надвигая на лицо дисплея пилотажного шлема, ответила Анна. «Курс принят!» — подтвердил Марк. Некоторое время Горчаков смотрел то на Меггер, то на экраны. Твен уверенно уходил с орбиты, ложась на курс. Линии расчетного и реального курса на дисплеях сближались. мегер что-то мурлыкала в полголоса, пилотирование явно доставляло ей удовольствие. Нет, конечно, ничего особенного в сходе с орбиты и новом курсе не было. Эту операцию мог выполнить Марк по команде командира. Сменить курс мог сам Горчаков, сменить курс мог Вальц. Сменить курс, наверное, смог бы нагловатый инопланетный Кот. Кадеты тоже смогли бы. Возможно, справилась бы даже Лючия с ее детским сознанием. Горчаков вздохнул. Придраться было не к чему. Что бы ни потеряла Анна меггер это никак не касалось ее пилотажных навыков. — Подежурите в рубке, Анна? — спросил он. — Конечно, командир, — откликнулась она. Горчаков встал, замялся на миг. — Командир, если я не нужен сейчас, то побуду в рубке, — сказал Вальц. — Попробую разобраться в усовершенствованиях корабля, которые обещали Ракс. — Спасибо, — сказал Горчаков с облегчением. — Все-таки ему было куда спокойнее, если в рубке вместе с излишне разумным искином и непонятно, что забывшим мастер-пилотом останется кто-то надежный. Более того, не просто надежный, а склонный к паранойи. Так же, как и сам Валентин. Тедди наткнулся на Матиаса возле камбуса. Кадет вышел с пластиковым сутком в руках, а Матиас, стоя в коридоре, Внимательно изучал схему эвакуации из отсека при взрывной разгерметизации. Что там было изучать, Тедди понять не мог. Основной принцип везде один и тот же. Беги в сторону ближайшей гермодвери. Если веришь в Бога, можно при этом молиться. Если нет, ругаться. Если русский, молиться и ругаться одновременно. «Привет, юноша», — сказал Матиас добродушно, сразу задавая неформальный тон. — При... Здравствуйте, старший помощник, — смешался Тедди, пытаясь понять границы неформальности. — Проголодался? — мать я на судок. Взял из рук Тедди, глянул сквозь прозрачную крышку. — Круассаны? — джем, конфеты, чай. — На сладенькое потянуло? — Лючия попросила, — смутился Тедди. — Взять еду на камбузе и перекусить в каюте разрешалось. Не особо приветствовалось, но... «Все и всегда так делали». «Я и говорю», — кивнул да «Осторожнее, Тедди». «Что осторожней насторожился юный системщик. «У кадета дамика сейчас аппетит, как у подростка. Психика еще не подстроилась под тело. Но это пройдет. А сгонять набранные килограммы будет тяжело». Тедди пожал плечами. «Да что может быть с парой круассанов?» «С парой круассанов ничего», — не стал спорить Матиас. — Ты хороший друг, Тедди. Я вижу, ты взял Лючию под свое покровительство. — Угу, — буркнул Тедди. — Она бы тоже, наверное. — Конечно, — согласился Матиас. Ей сейчас очень сложно. Она маленькая девочка во взрослом теле. С одной стороны, ею управляет детское сознание, которому хочется приключений и романтики. С другой стороны, вполне уже взрослые гормоны, которым хочется куда большего. Она восстановится и все будет хорошо. Но ей надо помочь осторожно преодолеть этот период. Очень хорошо, что ты рядом, что ты настоящий друг. теди переступил с ноги на ногу, кивнул, глядя в пол. Если вдруг Лючия, Аусдемхаузен, как у нас говорится, не суди ее строго, продолжил Матиас. В переводе с немецкого «быть вне домика», же организм потерять разум от чего-то, — Быть вне себя. — А что может быть? — Кинется на тебя с поцелуями, начнет признаваться в любви. вполголоса полголоса он очень серьезно пояснил Матиас. — Для нее ты взрослый парень, который о ней заботится. К тому же она тебя помнит. Ты словно спасительный якорь в произошедшем. Постарайся мягко ей объяснить, что сейчас не время влюбляться. Уши у теди стали пунцовыми. Он поднял взгляд на Матиаса и сказал, «Лючия не маленькая девочка, она старше меня». «Не умом», — спокойно сказал Матиас. «Постарайся ей объяснить, что надо подождать, хотя бы несколько лет. Даже если она не вспомнит забытые годы жизни, ее эмоциональная и волевая сфера быстро нормализуются. Скажи, что потом рад будешь с ней дружить, ну и все такое». «А сейчас?» «Вы на борту корабля в чрезвычайной обстановке и можете быть только друзьями. Сможешь ей объяснить убедительно?» Тедди помолчал, потом кивнул. «Смогу. Можно я все-таки отнесу и круасаны Я обещал. «Конечно». Матя спохлопал его по плечу и снова принялся изучать схему эвакуации. Тедди пошел дальше по коридору. У герма двери, обозначенной красной полосой по стенам и потолку, обернулся. — Спасибо, Матис. — Не за что, Тедди, — отозвался старший помощник. — Если будут вопросы или захочется поболтать по душам, подходи в любое время. Все-таки Яну было не по себе от присутствия Криди. Ученые в свое время очень убедительно доказывали, что хищные существа не могут эволюционировать в разумный вид. Слишком легко достается им пища, слишком высок уровень агрессии, мешающий социальным взаимодействиям. Все это было очень убедительно, но... Вот он, явный и несомненный хищник, временами даже встающий на четвереньки, носящий какую-то дикарскую юбочку, и при этом, несомненно, талантливый инженер, чья цивилизация создала межзвездный корабль. «Я не помешаю!» Вошедший в их каюту Криди забрался в кресло, поколебавшись, разлёгся в нём, не пытаясь копировать свойственную людям манеру сидеть. «Анги подойдёт чуть позже, если вы не против». «Нам очень интересно общаться с вами обоими», — сказала Адиан, и с обезоруживающей улыбкой добавила. «Но мы инстинктивно нервничаем. В нашем мире существа, похожие на тебя, являются хищными дикими животными». Детские сказки полны ужасных историй об их нападениях, хотя на самом деле они происходят редко. «Детям свойственно бояться», — отмахнулся Криди. «Это этап взросления. Скажите, а кто еще был страшным врагом в ваших сказках?» один и Ян переглянулись. «У нас не очень любят страшные сказки», — неохотно ответил Ян. «Пираты?» «Да, наверное, пираты. И разбойники». — Ещё есть сказки про чёрных и рыжих. Но это не так, чтобы враги. — Скорее, противники. Хитрые и при этом глуповатые, — добавила Адиан. — И у нас так, и у рыжих. Мы всегда конфликтовали, но были целые поколения мирной жизни. Если бы не наши различия. — Цвет волос! — кивнул Криди. — Довольно странно, на мой взгляд, что вы так фиксируетесь на этой детали. Раз вы не всегда воюете, должны были случаться браки. «Да», — кивнул Ян. «У черного и рыжий родится ребенок?» «Конечно». «Какой?» «Либо рыжий, либо черный», — удивился Ян. «Это ж понятно». «Но он будет уже детем двух народов, так?» «Он может быть смешного цвета? Или потом у черного появится рыжий ребенок?» «Нет», — сказала Адин. «Это наследуется раз и навсегда». «Ага», — Криди сверкнул глазами, — какая то хитрая генетика любопытно нет смешения нет середины ты либо черный либо рыжий тогда понятна зацикленность на цвете волос а какие еще и злодеи яны и один снова обменялись взглядами призраки предположила один души да мертвых развеселился криди что серьезно призраки «Не души мертвых», — возразила Адиан. «Мертвые тела уходят в землю, разум их возносится к звездам и никогда не возвращается назад. Призраки — это совсем другое. Темные помыслы, страхи, желания, что спускаются с небес. Если уходящие чисты, то их разум, возносясь к звездам, защищает живых от призраков. Если же нет, то призраки могут опуститься к людям и отравить их сознание». Но вот почему плохой человек вредит всем даже после смерти. — Это скорее философское понятие, — сказал Ян. Ему стало интересно, к чему клонит Криди. — Этическое, даже не религиозное. — Религиозное, — не согласилась Адиан. — Ну, разве что в основе, — Ян не стал спорить. — А на кого призраки похожи? — На нас, — Адиан нахмурилась. — Если верить сказкам, конечно. «Только они почти лишены волос, кожа у них светла не коричневая». «И еще ноги», — сказал Ян, хмурясь. «Не забывай, зло ходит быстро, мягким шагом, но на кривых ногах». «Можно сказать, что они похожи на людей?» — спросил Криди. «Людей из земли». один и Ян помолчали. «У людей нет копыт. У людей ноги сгибаются вперед», — продолжил Криди настойчиво. — Конечно, не только у людей с земли. У Фиольца ноги гнутся вперед. Анги, моя тра жена такая же. — В нашем мире таких существ нет, — признал Ян. — Но в сказках нет каких-то точных описаний. Только мягкий шаг и кривые ноги. — Криди, ты хочешь в чем-то обвинить людей с земли? — осторожно спросила Адин. — Нет! — Криди резко взмахнул лапой. — Я видел их лица. Они были растеряны сами. Я говорю о стирателях. Думаю, ваши сказки сохранили память о временах, когда стиратели приходили в ваш мир. Они выглядят точь-в-точь, точь как люди. — И как фиольцы, — заметила Адиан. — Нет, дело тут даже не в дырке посреди лба. Я привык к потомкам обезьяны, я почти эксперт. Криди оскалился в улыбке. — Наши братья и сестры с Невора выше и тоньше — У них длинные шеи и запястья. Они похожи на людей, но их не спутать. Фиольцы совсем другие. — Вы посмотрели справочник известных цивилизаций? — Даже не знали о таком, — призналась Адиан. — Марк, запиши на книжку справочник разумных видов, — громко произнес Криди, вставая. — Выполнено, — сказал Искин, и Адиан вздрогнула. Да, она понимала, что Марк контролирует все внутри корабля. Но но они ни разу не обращались к нему. Так, значит, все их разговоры идут при свидетеле? И не только разговоры. Криди тем временем взял со столика книгу, раскрыл. Страниц не было вовсе, конечно, зато тонкая гибкая обложка мягко засветилась изнутри. Судя по той легкости, с которой Криди активировал книжку и стал перелистывать, переключая страницу за страницей, он уже освоился с человеческой технологией. Смотрите, мы проводим поиск по гуманоидным цивилизациям. Включаем сортировку от людей и далее по принципу визуальной схожести. Конечно же, книжка была настоящим компьютером и куда более мощным, чем планшет Криди, поразивший в свое время Яна. Вот люди. Вот наиболее похожий на них внешний вид гамра. Политический строй монархи, вершина технологии, стационарные паровые машины. — Это все не так интересно. — Похоже? Адин и Ян уставились на изображение. Слева были обнаженные фигурки людей — мужчина, женщина, ребенок и старик. Справа были неведомые гамра — тоже мужская, женская, детская и пожилая особи. — Похоже, — сказала Адин уверенно. Гамры были одного роста с людьми, с тем же половым диморфизмом Мужчин изобразили светлокожими, женщин — почти чёрными, девочек и стариков — мулатами. Волосы, уши, разрез глаз, пальцы на руках и ногах — всё казалось одинаковым. Очень. Как две капли росы. «Анимируем!» — решил Криди, касаясь поочерёдно каждой фигурки. Люди и гамра задвигались. У мужчин появились в руках инструменты, у женщин — кисти или стилусы, Дети стали играть. «Объединить», — продолжил Криди. «Теперь мужчины работали вместе, женщины что-то рисовали в воздухе, дети играли вместе, старики беззвучно разговаривали». «Разное», — вздохнула Адиан. «Теперь вижу». «Странное дело. Движение словно стерло сходство людей и гамра. Не так двигались руки, не так ноги. Даже мимика лиц, похожая и угадываемая, Различалось. Казалось, что на одной стороне настоящие, живые существа, а на другой — куклы. — Я привык к детям солнца, — сказал Криди. — Я вижу различия сразу. Стиратели, люди земли. Никаких сомнений. — По-моему, достаточно того, что они говорят на одном языке, — заметил Ян. — Язык можно изучить. Можно даже думать на нем. — Я умею. — Язык тела. — Не подделать. Если мышцы прикреплены к костям хоть чуть-чуть иначе, все движения изменятся. Ян закрыл книжку, посмотрел в лицо хищника. Спросил. — Хорошо. Что из этого следует для нас? Ты же не просто так пришел показать нам движущиеся картинки. Криди прищурился, глядя на Яна. — Мы представляем миры куда более отсталые, чем Ракс, Хал или человечество. «Нашей вины в этом нет. Мы не глупее. Нам просто не повезло. Наши миры уже погибали и мучительно долго возрождались. Я не сомневаюсь в этом. Но это дало нам опыт, которого лишены цивилизации соглашения». «Какой опыт?» — поскликнул Ян. «Несколько полузабытых сказок. Они не спасли нашу планету». Криди погрозил ему лапой, слегка выпустив когти. Ян напрягся и отступил на шаг, непроизвольно прикрывая собой Адиан. «Извини», — кот втянул когти. «Видишь, как трудно контролировать язык тела. Мой жест должен был привлечь внимание, а не угрожать. Поймите, наши цивилизации имели опыт соприкосновения со стирателями. Хотим мы или нет, этот опыт остался в наших инстинктах, наших языках, нашей психологии». Мы должны помочь мирам соглашения. Этим мы поможем и себе. — Вы и так почти в соглашении, — сказал Ян с легкой обидой. — Погоди. Адин положил ладонь ему на плечо. — Криди прав. Мы не разбираемся в столь сложной технике. Но мы умеем думать и смотрим на происходящее под другим углом. Давайте попробуем сделать все, что сможем. Полет внутри системы — это рутина. Твен разогнался уже до двухсот километров в секунду, удаляясь от потускневшей звезды и медленно остывающей планеты. Стояли на ветру пустые города. Выл ветер, облизывая высоченные башни, заполненные системами, бывшими частью культуры Ракс. Дождь колотил по крышам коттеджей, выстроенных для людей, которых тут никогда не было. Брошенный мир умирал — Пусть даже смерть это растянется на тысячи лет. Но смерть его не была окончательной и бесповоротной. Рак смыслили множествами стратегий, иногда связанных друг с другом, а иногда совершенно изолированных. Планета теперь получала от звезды гораздо меньше энергии, да и внутреннее тепло ее было во многом исчерпано. Но оставшиеся на планете Искин, куда более разумный, чем Марк, но начисто лишенный личностных черт, Уже просчитал температурную кривую на следующую тысячу лет. В среднем около нуля, до 15 градусов тепла летом, до 30 мороза зимой. Это терпимо. Жизнь выдержит. В океане заработали автоматические фабрики, выпуская в воду тысячи тонн водорослей. Через несколько лет они запустят планктон, потом настанет время рыбы, потом морских животных. Сушу засевали другие фабрики. Морозоустойчивые растения, способные выжить при слабом свете угасающие звезды, мхи или лишайники Потом настанет черед животных, от мелких до крупных. В одном из подземных помещений на глубине более километра Искин вошел в механическое тело, отдаленно похожее на человеческое. Тонкие трубы конечностей, составляющие туловище и голову сферы. Искин мог воплотить себя и в биологической форме, подобной телу Ксении, или в нечеловеческой, но не видел пока в этом нужды. Собственно говоря, и надевать на себя тело не требовалось, но смутное уважение к миссии заставило его перенести часть сознания в движущегося андроида. Широким темным коридором андроид прошел в один из залов, созданных несколько лет назад, когда Ракс впервые заподозрили опасность. Здесь свет был, опять же, скорее дань уважению — чем необходимостью. Андроид, карикатурно напоминающий человека, прошел вдоль рядов прозрачных гибернационных ванн, где в густом мутном геле лежали неподвижные тела. Юноши и девушки, белые, желтые и черные, высокие и низкие, всех человеческих рас и подвидов. С точки зрения скина в этом не было никакого смысла. Он бы создал некий усредненный человеческий типаж, начисто предотвратив любую возможность конфликтов. Но решал не он. Андроид постоял над одной из ван, внимательно разглядывая лежавшего там юношу. В теле не было сознания, лишь простейшие вегетативные реакции, заторможенные почти до нуля. Зато в банках памяти Ракс хранилось множество прекрасных моделей поведения, скопированных как с живых людей — так и с выдуманных персонажей, которых люди считали достойными. Наверное, писателей древности поразило бы, что в одном из этих тел мог возродиться характер Гарри Поттера, а в другом — Робинзона Круза. Не личность, разумеется, а лишь тот психотип, который Ракс сконструировали, исходя из книжных данных. Если пройдут годы, а проблема со стирателями не будет решена, эти юноши и девушки оживут. В их распоряжении будут мертвые, но целые города, суровые, но способные поддерживать жизнь биосфера, бесконечный кладезь знаний в банках памяти. Пройдут поколения, и потомки этих искусственно созданных людей, обретя самостоятельность, возродят человеческий вид. Возможно. Искин понимал, что он лишь крошечная часть резервных планов РАКС, страховка от полного поражения, что таких, как он, достаточно много, и что если ситуация изменится, эти тела растворятся в биогеле, так и не обретя сознание. Человек испытал бы сожаление, глядя на тысячи юных тел, которые в лучшем случае лягут в фундамент будущей цивилизации, а в худшем превратятся в ничто. И скин, созданный Ракс, никаких душевных терзаний не испытывал. У него была миссия которую он постарается выполнить. Он лишь крошечная часть гигантского механизма. Ракс всегда Ракс. скин вышел из тела андроида, и тот застыл рядом с ванной гротескной механической куклой. Соколовский с уважением посмотрел на полный бар в каюте командира. Понюхал коньяк в бокале. Спросил, а, а почему вы хотите посоветоваться именно со мной? — Потому что я врач? — Горчаков покачал головой. — Тогда потому что я стар и мудр. — Соколовский сделал глоток. — Божественно! — Командир, с чего интенданты так расщедрились? — Это мой коньяк, — признался Валентин. — Нет, не потому что вы стары и мудры. — Хм... — Потому что вы поляк. — Лев пригладил усы. — — Очень лестно, командир. Вам нужен совет гордого и храброго человека? — Нет. Дело в том, что вы, поляки, с девятнадцатого века очень сильны в фантастике. — Это да, тут нам равных нет, — довольно кивнул заандель Лем, Сапковский, Западловский. — Ну и что? — Я думаю, что поляки как-то исторически склонны к фантазиям выдумкам сказал валентин ну вот как немцы к механике соколовский вздохнул понимаю вы про экипаж стирателя там да. само по себе то что внутри гигантского корабля с искусственным интеллектом а тут мы можем вполне доверять мнению марка иракс находился экипаж довольно странно хладнокровные убийцы цивилизаций выглядящие точно как мы а вы что — Ожидали увидеть мрачные казематы, свисающие с потолка тела истязаемых разумных и сатанинских охочущих маньяков? — Вот видите, вы уже фантазируете, Лев, — подбодрил его Валентин. — Не знаю, чего уж я ожидал, но там был парень со славным открытым лицом и вполне милая женщина. — Если бы не язык, — задумчиво сказал врач. — Понимаете, командир я могу допустить существование какой-то отколовшейся ветви человечества. Потерялся, допустим, пассажирский корабль в конце двадцать первого века. Были такие, я проверил, один корабль поколений и два колонизационных. Потерялись, улетели в далекие дали, заново возродили цивилизацию и почему-то свернули на путь зла. Можно предположить? Можно. — Но говорили-то они на внешнем английском, — Лев развел руками, — не на архаичном английском или американском, — на современном языке. — Не складывается? — Фальшивка? — Ракс уверен, что на изображении реальные живые люди, а не компьютерные модели. Лев нахмурился. — Нет, конечно, они могут ошибаться. Но подобная дезинформация должна иметь смысл, а я его не вижу. Сигнал был перехвачен случайно, да и перехваченная информация никак не меняет нашей стратегии. Прилетим, обнаружим, что никаких живых людей в системе нет. И к чему было все затевать? — Чтобы захватить в плен. — Да к чему бы? — Соколовский досадливо махнул рукой. — Всю нужную информацию о земле и культурах соглашения стиратель уже получил. Твен был под его полным контролем. Базы данных скопированы. Наши дрожащие от страха тушки чужакам не нужны. Даже как источник генетического материала. Для этого хватило бы грязных трусов из шкафа. Да в одном лишь медотсеке есть кровь и биологические жидкости всего экипажа. — Согласен. — подумав, кемнул Валентин. — Тогда получается, что сигнал настоящий, а внутри стирателя находились земные люди, говорящие на современном языке. — Ай, зря я пью ваш коньяк, — признал Соколовский. — Моей фантазии не хватает, чтобы придумать правдоподобное объяснение происходящему. — Что ж, тогда придется смотреть на месте, — сказал Горчаков. — Плохо, что мы отправимся в полную неизвестность. — Ну, хоть не одни, — рассудил Соколовский. — Вы когда-нибудь встречались с Аурон? — Лицом к лицу? — Нет. — И я не встречался. — Командир, когда вы планируете поговорить с Уоллером? — Как только войдем в червоточном. Полагаю, что присутствовать должны все, включая Аурон. Соколовский отставил пустой бокал и сказал все-таки я не верю что уол ведет двойную игру горчаков не стал спорить гигантский крот был ему симпатичен но если подумать то так и должен вести себя предатель верно в этот миг раздался голос марка командир я фиксирую финишные точки вторичные излучения сигнатура характерна для движтеля а — Надо же, опередили! — восхитился Соколовский. — Ть, черти сирокожие! — Сколько нам еще лететь? — спросил Валентин. Э, — Два с небольшим часа. — Я пройду в рубку, — решил горчаков Лев, вы все-таки подумайте на досуге о стирателях. Вдруг какая-то идея появится. — Да, мой командир, — шутливо сказал Соколовский. — Вы можете быть уверены. Мои старые мозги уже приняли задание и начали работать. Они улыбнулись друг другу. — Пойду общаться с союзниками, — пожимая доктору руку, — ответил Горчаков. Неприятное ощущение отстраненности, как уже бывало, вдруг коснулось его. На что они рассчитывают? Там, где спасовала древняя могучая цивилизация, должен справиться крошечный кораблик с разношерстным экипажем? Он ощутил уходящее время. Стремительно проносящиеся секунды, тяжело падающие минуты. Короткая передышка после битвы у Ракс заканчивалась. Впереди была неизвестность. — Командир? «Э, — Все в порядке, Лев. Горчаков обнял доктора за плечи, и они пошли к выходу из каюты. Накатывает порой. — Это уже давно, после высадки на Неворе. Доктор не стал его утешать. С некоторыми вещами каждый должен справляться сам.